Глава десятая. Спустившись в столовую, осмотрелась и заметила, что кого-то не хватает. А именно нашего друга, черного дракона Вира. «Интересно, куда он делся? Неужели по делам уехал?» «Один поцелуй, и сегодня ты меня больше не увидишь». Я не верила, что такое возможно. «Но, может быть, он и правда сдержал свое слово». Коснувшись носа, все еще ощущала жар от поцелуя. Поняла, что на меня все смотрят. «Ты опоздала!» Процедил сквозь зубы отец и, встряхнув белоснежной салфеткой, опустил ее на колени. Это был знак того, что теперь все в сборе можно начинать трапезничать. «Прости, отец», опустила глаза и притворилась скромной девушкой. «Такое больше не повторится, обещаю». «Присаживайся, Вивьена», — сказала мама и протянула мне руку. Легонько сжала, и я нежно ей улыбнулась. Отодвинула стул и села рядом с ней по правую руку. Ужин начался. Слуги разносили нам разные блюда, разливали напитки и убирали грязные тарелки и приборы. Оказывается, я невероятно соскучилась по домашней вкусной пище. В академии кормили тоже неплохо, но недостаточно полноценно как в доме моих родителей. Наслаждаясь нежнейшей телятиной под мятным соусом, я проглатывала кусочек за кусочком и все никак не могла насытиться. «Это очень вкусно!» Промокнула салфеткой губы и взяла стакан с водой. Сделала глоток и, облизав губы, посмотрела на своего брата. Он сидел напротив мамы, но косился на меня. В глазах его читалось недовольство – И явная неприязнь. «Чего уставился?» Нахмурила брови и с вызовом подняла подбородок. Мама резко повернулась ко мне и грубо спросила. «Вивьена, как ты разговариваешь с братом?» «Как? Что за манеры? Ты словно не из Академии вернулась, а из какого-то притона». «Учитывая, как она себя вела с дядей Таиром...» Брат сложил руки на груди и хмыкнул кажется именно там она и была последние месяцы замолчи сосунок вырвалась у меня ха может я и сосунок, но вот кто ты усмехнулся и закатил глаза простите меня мама и папа у меня язык не поворачивается сказать такое да еще и за столом мерзкий маменькин сынок козявка не до дракон Выплюнула оскорбление ему в лицо и увидела, как лицо брата стало пунцовым. «Думаешь, я не знаю, что ты боишься летать? Ха-ха! Кажется, это не просто козявка! Ты трус! Настоящий слюнтяй!» «Хватит!» — рявкнул отец и вскочил со своего места. «Вивьена, ты переходишь все границы!» «Я? А этот сопляк?» — показала пальцем на злого, не находящего себе место брата. «Не переходит?» «Ты слышал, что он про меня сказал?» «Ты старше его, а значит, должна быть мудрее. Но, видимо, я ошибался в тебе. Очевидно, в Академии магии тебя учат не тому, что нужно». «Папа, это не так!» Попробовала возмутиться я, но он выставил вперед руку, показывая, чтобы я замолчала. «Как только тебе исполнится 18 лет, ты выйдешь замуж за своего истинного, лорда Моргера Вира». «Не выйду!» — стукнула ладонью по столу, но попала на столовые приборы, и они взлетели вверх, приземлились в блюда с едой, испачкав скатерть и чистые тарелки. «Никуда не денешься!» — рыхнул отец и яростно зыркнул на меня глазами. «Я ему пообещала дать тебя в жены, а как ты знаешь, я держу свое слово!» «Ну, отец!» — взвыла и вскочила со своего места. Я тебе не вещь решать за меня, кого мне любить, а кого ненавидеть. Мое сердце уже выбрало другого мужчину, как ты не поймешь? Ничего не хочу слушать. Теперь мы стояли друг напротив друга и сверлили глазами, надеясь прожечь в каждом дыру. Я хотела сделать это раньше. Сейчас ты отправляешься к себе в комнату, а завтра утром, чтобы у тебя не было соблазна сбежать в академию или еще куда-то, отправишься в провинцию к своему деду никуда я не поеду процедила сквозь зубы поедешь это больше не обсуждается свяжешь меня по рукам и ногам я подумаю но видимо в отношении тебя придется применять крайние меры какие схватишь меня как маму когда ты и понесешь в драконьих лапах в монастырь что рыкнул отец И снова я увидела, как его глаза в один миг стали желтыми, а черные зрачки вытянулись и стали драконьями. Опять я его довела. «Дайна, убери эту девчонку, иначе я за себя не отвечаю!» «Дочка, идем!» Мать схватила меня за руку и повела из столовой. «Чего я такого сказала? Почему в этом доме все боятся правды? Почему?» кричала я, покидая общество любимого брата и раздраженного отца. «Ох уж эти мужчины! Слово лишнего не скажешь! Начинают обращаться или в злобных драконов, или в скользких ящериц!» Когда мы пришли в мою комнату, мама закрыла за собой дверь и строго на меня посмотрела. «Вивьена, что с тобой последнее время происходит?» «Ничего не происходит. Я такая же, как и раньше», пожала плечами и пошла в свою спальню. Мама последовала за мной. «Почему ты так разговариваешь со своим отцом? Он же любит тебя!» «Ага, любит. Так я и поверила». Хмыкнула и вынурнула из своего платья, оставшись в одной сорочке. «Что ты имеешь в виду? Конечно, любит. Он за тебя и брата жизнь готов отдать. Может, за своего наследника и готов, но точно не за меня. Это же неправда, Вивьена!» Мягко продолжала мама и села на край кровати. Тяжело вздохнула и посмотрела на меня. Даже сейчас, когда она была расстроена моим поведением, она была очень красива. «Я все знаю», — фыркнула и отодвинула одеяло, оголив простынь. «Когда я родилась, он не хотел искать меня, думал, я умерла и решил жить дальше. Но ты нет, ты искала меня все время. милая. Все совсем не так. Папа и я, мы очень переживали, когда думали, что ты умерла. Два года страданий и непрекращающихся слез. Пока однажды мы не узнали, что ты жива. После этого начались усиленные поиски. Нам помогали многие, и только так мы смогли отыскать тебя. Я хочу, чтобы ты знала, твой отец сделал все, чтобы найти преступников, которые украли тебя у нас. «Я хочу спать», — легла в кровати, и отвернулась к окну. «Спокойной ночи, мама». «Услышь меня, дочь. Не надо ненавидеть отца за то, что он не совершал». «Мама», — я повернулась и посмотрела на любимую родительницу. «Если отец отправит меня на две недели к деду, я никогда ему этого не прощу. Можешь так и передать своему мужу».